читаем страницы повести Гаврила Троепольского «Белый бим, черное ухо». Часть четвертая. В деревне. Мы уже знаем, что Бим в поисках хозяина забрался как-то в автобус, в котором они часто ездили с Иваном Ивановичем, отправляясь в лес. Шофер узнал Бима, не тронул его. Но бессовестный человек продал чужую собаку случайному пассажиру. Этим пассажиром был сельский пастух. Он привел Бима к себе. Так Бима очутился в деревне, Далеко от родного дома. По счастью, новые хозяева оказались хорошими, добрыми людьми. Настоящее имя Бима они не знали, но за черное ухо прозвали его Черноух. Папаня, М? а если отвязать, не убежит? он пока, Лёш. Ага. Ну,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 Потом уже в сумерках пришла женщина. От нее пахло землей и свеклой. Маманя! Oh. Это черноух! <laughs> да, черноук. <Вот. laughs> У нас будет жить. Ишь ты, черноух. Да, слышь, Петровна, собака мне до зареза нужна. С одним Алёшкой за овцами не углядишь. Разбегаются. А глаза! Маманя, глаза! Ну как, человечьи. Черноух, иди ко мне! Ко мне! на хлебца! Она бросила кусочек хлеба на середину комнаты, но Бим не сдвинулся с места, ведь надо было сказать: Возьми. Не ест хлеба. А тут откуда не возьмись хромая курица. Наверное, тоже жила в этой комнате. Курица прихромала и утащила кусочек, предназначенный Биму. Все смеялись, а Бим внимательно-внимательно смотрел на Алёшу. Не до смеха, если нет взаимопонимания, пусть даже в атмосфере дружбы. Погоди-ка, я еще кусочек дам. Возьми, черновух. Возьми! Взял! Ой. Сейчас места положим ага. Так, нельзя Не желахнется Черноух возьми Молодец, молодец, службу знаешь Да ты же золотой пес, Черноух В синях Алеша постелил в углу духовитое сено Уложил Бима на место, подтолкнул сено с боков, полоскал и ушел спать. Утром вышла с ведром Петровна. Бима ее приветствовал. Она во двор, и Бим во двор следом. Она села под корову, Бим неподалеку. Стройки звенели о жестяное ведро. Петровна налила ему полную миску, поставила. «Нельзя, черноух, нельзя!» Возьми. Ах, боже мой, какое же это было молоко! Тепленькое, духовитое. Тут тебе и травами отдает, и цветами, и полем всем вместе. Бим вылокал все, вылезал и быстренько обследовал двор. Корова отнеслась к нему с полным доверием, даже лизнула в голову, за что Бим притронулся языком к ее шершавому, молочно пахучему носу. Овцы из-за перегородки потопали на него копытцами, свинья и два поросенка не удостоили Бима вниманием, а просто перехрюкнулись между собой иронически. Так началась новая жизнь. Кормили Бима очень хорошо. Он уже привык к двору, к его обитателям, привык к своей постоянной сытости. Когда слуга тянул ветер, Бим беспокойно ходил от плетня к плетню, или становился на задние лапы перед плетнем и смотрел вверх, в небо, где летали голуби, легкие, вольные. Ах, голуби вы, голуби, ничего-то вы не знаете о сытой собаке в неволе. Затасковал черноух. Эх, и собака хочет воли. Куда то Но однажды пропели уже третьи петухи, промычала корова. Папаня с Алешей, как всегда, в плащах и с палками выгнали овец на улицу. Петровна отправилась на колхозное поле. Неужели Бим опять останется на привязи в полутемных сенях? Но вот открылась дверь. Папаня... Выпустил Бима, подвел к стойке овец, передал Алёше из рук в руки Бима на веревке, а сам зашел впереди овец. Пошли, пошли! Овцы двинулись за ним вдоль улицы, и каждого двора к ним присоединялись то пяток, то десяток других, так что в конце села образовалась порядочная атара. Бим шел на веревке. Он видел, как Алёша по-деловому сосредоточенно следил за овцами сзади и с боков. Вот одна из них отделилась и, пощипывая желтоватую травку, потянула в сторону от стада. Куда пошла я? Нет, Овца вернулась. Слева сразу три пожелали проявить самостоятельность. Но Алёша побежал и также поставил их на своё место. Бим очень быстро сообразил, что надо делать. Попой. Слышишь? Молодец, Черноу. <свят> На склоне яра отец поднял над головой палку и двинулся теперь поперек хода отары. Распускай! мало по малу-помалу расходилась все шире и шире, и, наконец, не переставая под травку, выстроилась в одну линию, не гуще, чем в три-четыре овцы. Ты не нажимай, Алешка! Не нажимай, тут кормок хороший! Ладно, папа, ладно! Накормить овцу поздней осенью дело действительно премудро-хитрое. Не умеючи, если, то через неделю полстада подохнет и на хорошем корму.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 И ее хозяином и добродеем. Вот в чем соль. Папаня! Спустить черноуха! Ну, давай пробовать. Не должен был бечь сейчас. От воли не бегут. Но, Але ж, спущай. Но так слышь, в сторонку отбеги, не колготи овец. Ладно, а ну черноух, за мной!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 Молодец, принёс. Ах ты, молодец. О, да. держи её в зубах. А? О, не, неси за мной. А? а теперь, о, шапку мою неси, неси, черноух, неси. Несёт? Тихо, тихо, тихо, тихо, ты, овес не испугни. Ох, молодец. молодец. А теперь отдай папани! о? <смех> ну и пес! Чудо приестественное! И началась для Бима вольная трудовая жизнь. Хотя они все втроем возвращались усталые от того притихшие, но это была воля и доверие друг к другу. От такой жизни не бегают и собаки.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 Рано. Свекла еще в буртах лежит. Слышь, Петровна, мы с Алешкой тебе поможем. Наточу ножи как следует, и завтра чуть свет в поле. Все втроём. И черноух с нами! Ладно? Вот и хорошо. хорошо. Было тихо, но холодно. На поле рядами буртики свеклы, сложенные листьями наружу. Бим стал внимательно смотреть, что ж тут происходит. Петровна взялась за ботву, вытащила свеклу из кучи, ловко повернула ее корнем к себе и чик острым ножом. Листья отлетели. Еще чик-чик по головке свеклы, головка чистая, и бросила в сторону рядом с собой. Папаня повторил за ней все в точности. Алёша тоже, даже ловчей, чем папаня, и пошла чик-чик, долой ботва, чик-чик, чистая головка, трах свекла уже в новой очищенной кучке. Но все-таки холодно. Даже Бим начал зябнуть. Слышь, Алёша, <клёжу> поди к побегай с черноухом. Погрейтесь, маленький. Ладно, черноух, оно за мной. <клёжу> и вот <клёжу> уже Бим бежит перед мальчиком по свекловичному полю, закаменелому от мороза. Вблизи лесной полосы, в желтой пожухлой траве Бим приостановился, потянул воздух, засновал челноком, и неожиданно для Алёши Замер в стойке. Что тут? Чё тут, черноух? А -а -а -а. Пужай! Пужай! Бим ждал магического слова вперед, Но Алёша крикнул еще громче. Пужай! И Бим поднял на крыло стайку куропаток. Недолго думая, Алёша побежал обратно вместе с Бимом. А тот уже понял, что Алёша не знает нужных слов Ивана Ивановича. Сам же Бим помнил каждый оклик хозяина. Он и сейчас словно слышал его голос. Ну, мальчик, ищи, ищи. Вперед, Бим. Молодец. Запыхавшись и раскрасневшись, Алёша рассказал все родителям. Охотницкая собака-черноух, учёная. Ружье бы нам, Алёшка, и на охоту, а? Ружьё? Охота? Какие знакомые и дорогие для Бима слова. Он знает, что это значит. Но здесь его никто не понял, никто не пошел за ружьем, никто не пошел на охоту и без ружья. Бим сел за спиной Алеш, прижавшись к его кожушку, и задумался. По крайней мере, такой у него был вид. все ужинали, и Бим тоже, вошел человек. Высокий, широкий, костистый, крупнолицый, но с маленькими лисими глазками и в лисьей шапке. Здорово были. Здравствуй, Клим. Садись. Ага. А? Это и есть черновух. М -м -м -м. А -а -а. Пропадет собака без охоты. Или убьет. Продай. Дам 25. Непродажная. А ты, выгляди, подошел ко мне, обнюхал. Чует, с кем дело имеет. Понимает охотник. Видал, ой, хвостом вильнул. Продай, говорю. Не продам, Клим, не продам. Загубишь собаку. Продай. Дела не будет. Непродажное. Коли хочешь, бери на охоту. Пущай черноух породу, соблюдай, как ему по уставу положено. Только, слышь, приводи в тот же день. Ну, так, ну, да, да. На следующее утро отец с матерью отправились в город на базар. Как Бим просился с ними. Он же ясно говорил Втолковывал им, мне надо с вами, я туда возьмите. Но ничего не вышло, пришлось остаться с Алёшей сторожить дом. И тут опять заявился Клим. <говор> Ну-ка, пошли к черноух на охоту. Дядя Клим, когда Черновух станет, вытянется замрет то тут и куропатка. Ему надо крикнуть «Пужай!», а то и с места не сойдет. Ай, правда. Знаю уже. Мне вот уроки учить, а то показал бы сам. Мы тоже, кое что, понимаем, не впервой. Пошли, черновух. Ну, он тебя же, же обратно приведи, дядя Клим. А о чем разговор? К середине дня сильно потеплело. Тонкий слой снега раскис, Под ногами уже хлюпала грязь, а чёсы на ногах Бима обмокли и вымазались. Он стал поджаром и невзрачным, как всякое мокрое легавое. Но Бим искал по всем правилам. На опушке среди кустарников он стал по куропаткам. — Бим не стронулся с места, будто хотел сказать, неправильно кричишь ты. Бим поднял куропаток, но выстрела не последовало. Бим обернулся. Охотник засовывал патрон в одностволку, а тот никак. Потом его вытаскивать, тоже никак. Он стал ругаться грубо, мерзко, как ругаются пьяные. Бим следил за ним, не приближаясь, однако, к охотнику. Хотя Клим в конце концов вынул патрон и вставил другой, Но он был хмур, зол и чем-то напоминал серого дядьку, укравшего у Бима номерок и табличку с добрыми словами Даши. Ну ищи, ищи, черновух, ну ищи! Но что-то апатичное появилось в прихрамывающей походке Бима. Клим принял это как физическую слабость собаки, не понимая, что у Бима это означает начало сомнений в человеке. Неожиданно Бим поймал запах зайца. По этим зверькам Иван Иванович не охотился с Бимом. Одного зайчонка величиной с ладонь как-то даже отнял из-под лапы и пустил на волю. Так что заяц не птица, но Бим все-таки пошел точно и стал в стойке. — Пужой! Бим поднял зайца. Ружье бабахнуло, как пушка. Раненый зверек бежал, но все медленнее и медленнее. Потом сел, потом спрятался в борозде и пропал из глаз. Ату его, ату его! Клим ату... кричал и бежал по направлению, где спрятался заяц. Бим знал точно, что все это происходит не по правилам. Охотник не должен бежать за зайцем. Бим и сам найдет. Если надо, даже Зайца прикажи только Иван Иванович. Ищи, ищи, Балда, ищи! И все же следом, следом Бим дотянул. Стал в стойке, дождался противного пужай и поднял Зайца. Но тот буквально выполз из борозды и заковылял, как больной. Клим выстрелил, а Зайц ковылял себе дальше. А то, гад! — Аду его, балда, Бим вновь нашел затаившегося зайца и опять сделал стойку, третью. И опять Клим промазал, и снова заяц побежал. — Хватай его, чертова! В своем озлоблении Клим так и не смог понять, что Бим не приучен рвать подранков и душить их что это ниже достоинства интеллигентного Сеттера, что Сетер не терпит таких охотников, как он. Клим злобно с размаха ударил Бима изо всей силы носком громадного сапога в грудь, снизу. Бим охнул, как человек охнул. Он посмотрел на Клима мучительным страдающим взглядом, не понимая и ужасаясь. Потом с трудом встал на четыре лапы, покачался чуть-чуть и рухнул вновь. О, о Кажись, убил. Э -э, придется теперь четвертную отдавать. Вот-то она неладное дело-то В тот день Клим не появился на селе. Прошлялся где-то до позднего вечера. — А Бим? Что с ним? — Сегодня с Бима спросили больше того, что он может. От него потребовали — ты должен сделать то, чего не можешь сделать против своей собачьей чести и совести. За неповиновение жестоко и свирепо избили. Что-то оборвалось. Было невыносимо больно вздохнуть. В глазах все плыло, Поле качалось, Солнце качалось, Как подвешенное на веревке. За что? За что? Все тише и тише жаловался Бим И, наконец, замолк. Со стороны показалось бы,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 перечеркивая свой собственный след. О великое мужество и долготерпение собачье! Какие силы создали вас, что даже в предсмертные минуты Вы движете ноющее больное тело вперед, хоть помаленьку, но вперед. Вперед туда, где, может быть, окажется доброта и доверие к несчастной, одинокой, забытой собаке с чистым сердцем. Так-таки добрел он до села. Уже давно стемнело. Притащился к знакомому дому, взобрался еле-еле на крыльцо и лег. Поцарапаться в дверь уже не было сил. Кто знает, может быть, он и не ушел бы отсюда, но рядом, совсем рядом, вдруг проскользнул Клим, тихо, крадучись вором. Бим задрожал. Бим готов был защищаться до последнего. В Биме проснулась гордость обреченного. Мм. пришел, жив, лады, значит цела моя четвертная, лады. И торопливо, трусливо потопал прочь. Нет, Бим не мог здесь оставаться, надо уходить, скорей уходить. Через лес, по направлению к шоссе, а значит и к городу, еле шла собака. Голова опущена, хвост висел, как у бешеной. Казалось, вот-вот рухнет и умрет тут же. Это был наш Бим, наш добрый и верный Бим. Он шел искать самого надежного на свете друга, своего старого хозяина Ивана Ивановича. А вдруг он давно уже вернулся и ждет его, Бима? И Бим шел. Он шел точно тем путем, по которому его вели сюда. Еле шел, но все-таки шел. На губах выступала кровавая пена, а он шел. Кашлял кровью, а шел. Спотыкался, припадая на колени, и шел. Что же произошло в деревне за эти сутки? Отец с матерью вернулись уже в сумерки. Дом на замке... Сына нет. Впрочем, Алёша вскоре заявился. Куда ты запропал? Ходил до Клима. Ален не привёл черновуха. Еще не пришел с охоты. Да придет, придет, приведет никуда не денется. Алёша, примерька свитерок. На базаре брали. Но ни Клима, ни Черноуха не было всю ночь. Утром отец почти бегом затрусил до Клима, разбудил его, растолкал. Худы, да ну, да, да, да привел же я, привел. Ну, за полночь привел, не хотел тебя будить. А ты вот меня разбудил, а? Растревожил. Это по-человечески или как? Да и кобель твой негодный для охоты. Сдался он мне. Дар мне надо. У Алёши щемило сердце от жалости и горя. Никто нигде не видел черноуха. Пропал. Папаня! Что? Что, Алёш? Папаня, а? кровь. Вот тут вот на крыльце, видишь? Ой. О, капельки Ой. засохли. О, и еще! Клим его бил. Зверюга. А? А, а черноух? Убх, черноух. Не вернешь теперь. Ты чего? Ну, ничего, поплачь, поплачь, душа в тебе есть, мальчик. Горе-то какое, жалко собаку, жалко. Поздней осенью, даже и после зазимка, вернется вдруг лето и зацепит уходящую осень огненным хвостиком. В один из таких счастливых дней природы лежала в лесу несчастная собака. А день был, боже мой, теплый, теплый. Бим наткнулся на старый фронтовой окопчик, забитый доверху листьями. Спустился туда. Закружился на месте, обтаптывая себе глубокую мягкую ямку. Он не хотел еще ложиться, как бы борясь со сном. Однако же как-то рывком упал в ямку и тут же немедленно уснул крепким сном. спит наш добрый Бим. В ямке было тепло и тихо. Лес, по-осеннему примолкший, Оберегал покой больного Бима, Лечил его травами и целительным воздухом. Спасибо тебе, лес. Пою о собаке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 пускаю у него нетипичный окрас, Но я забывал все и гости При виде почти человеческих глаз.